Работа. Волосы цвета и рыжие глаза. Таких не бывает, точно знаю, что не бывает. Но вот она передо мной, зеленоволосая и рыжеглазая, смотрит доверчиво и беспомощно. Одним словом, русалка. Ты говорить-то умеешь? Смеется один в один ручеёк звенит. Нет, подобные экземпляры мне ещё не попадались. Ну, главное, что нашёл. Теперь осталось наладить контакт. Копаюсь в сумке. Шоколадка, пачка сигарет, зеркальце. Кажется, то, что надо. Быстро вытираю амайку и протягиваю русалке. Хочешь? На, возьми, это тебе. Берет, пальцы холодные, с лиловыми лепестками ногтей. И хочется схватить ее за руку, чтобы рассмотреть поближе, но нельзя. Спугну. Вертит зеркальце в руках, разбрызгивая капли солнечного света и жмурится, как кошка. Я подойду поближе, не убегай. Кивает, даже подвигается, уступая место на камне. Темно-красный, расчерченный лиловыми жилками валун наполовину ушел вылистое дно реки. Зеленая вода попахивает тиной, тени скользят вниз по течению, а ближе к середине важно покачиваются глянцевые листья кувшинок. От русалки пахнет чем-то непонятным. Не рыбой, точно! И кто придумал, что от них рыбой вонять должно? И про хвосты тоже чушь. Русалки, они вообще на людей похожи. Только доверчивые слишком и в воде живут. А это еще и масти необычной. Интересно, сколько за нее взять-то можно? Раза в два больше. А если к серьезному человеку подойти, то и вообще. Но о цене потом еще мысли учует. «На, протягиваю сникерс. Вкусно!» осторожно откусывает. По такой жаре и после валяния в сумке шоколад слегка расплавился, и русалка, съев батончик, протягивает измазанные ладошки. «Вытереть?» Кивает. Как дети, малые, ей-богу. В такие моменты хочется бросить все и уйти. Вопрос куда? Кому я нужен? Ни образования, ни опыта работы. Имею в виду нормальную работу, а не это браконьерство. Мятым платком вытираю русалочки пальцы, стараясь не раздавить. Уж больно нежные. Понял, чем от нее пахнет. Ромашкой. желтый такой, уютный запах. И ещё немного перечной мяты, и липового цвета. Откуда ты такая? Чудная. И ресницы у нее тоже зелёные, и брови. А на бледной коже россыпь серебристых веснушек. Радушка к зрачку светлеет до желтизны. Нельзя смотреть в глаза. Заморочат, задурят голову. Наведут кошмаров ночных. Снова смеется. все таки красивая. Раньше не понимал, чего в них находят. А теперь вот жаль её стала. Но деньги нужны. А жалость? пройдет, Всегда проходит. Кольцо в кармане, в бархатной коробочке. Русалки любят, чтобы красиво. С трудом получается сохранять равновесие. Камень неожиданно скользкий. Приходится цепляться за тонкие ивовые плети, покрытые мелкой листвой. Ну да, главное, чтобы русалка не сбежала. Нет, сидит, ждет, наблюдает за моей акробатикой с явным интересом. Так и хочется под затыльник отвесить за эту детскую доверчивость. Улыбаюсь, опустившись на одно колено, протягиваю коробочку, и теперь либо выгорит, либо нет. Стань моей женой!» Закрывает лицо ладошками, но так, чтобы видеть. Главное сейчас в глаза ей не смотреть и не думать о деньгах, о ней думать, о том, какая красивая, о веснушке пятнышками фольги. Потрогать бы и волосы расчесать, чтобы зелёной волной, лицом зарыться, окунаясь в запах ромашки и мяты. Берет коробочку. Кольцо сверкает золотом и синим камнем. На самом деле позолоченная олова и кусок стекла, но им нравится. Наивные. А ведь с размером угадал, подошло, словно специально для нее. Протягиваю руку. Идем. Идти недалеко, с полкилометра чуть больше. Серегин фургончик наполовину въехал в заросли ежевики. Колеса оставили полосы мятой травы. И русалка, видя подобное безобразие, вздыхает. О, уже? Серега выбирается из кабины. Ну ты это? Профессионал. Давай отгоню. Мотор заводится не сразу. Русалка смотрит, доверчиво жмётся ко мне и от ромашково-мятно-липового аромата голова идет кругом. Наконец Серега выводит машину и, открыв заднюю дверь, шутливо кланяется. «Добро пожаловать, мадмуазель, карета подана!» Она смотрит на меня, уже понимая, но надеясь, что ошибается. «Не ошибаешься, милая!» «Иди! Там! Климат! Влажность!» А еще темнота и клетка. Удобная, чтобы товар не испортить. Но все таки клетка. В кабине пахнет сигаретами. Немного прихожу в себя. Закуриваю. Теперь-то можно, теперь все равно. Слышь, прикольная попалась. Зеленая, а глазище-то глазище. глазище ну, чисто янтарь. А ты это, молодец. Я б не смог. Хоть и нечисть, а все равно. Как думаешь, сколько протянет? Ну, как профессионал. Месяца два, может, три или даже полгода. Никто не знает, почему, но русалки в неволе быстро дохнут. Дымщик щекочет неба, выплывает в кабину, изгоняя прочие запахи. А я, да, профессионал. Охотник за нечистью. Сами виноваты. Нечего людям доверять».